Командор устало смахнул грязной рукой пот со лба и раздражённо бросил: "На себя посмотри. Сразу пройдёшь по номинации ведьма года. И не обольщайся. Это я о твоей внешности, а не о способностях. Давай, кидай эти головы мне, попробую достать мечом". Головы яростно кусались, и я понимала, что прямо тут, у стены, Алекс не может с ними покончить, потому что у меня тряслись руки, и по гоблинам трудно было попасть так, чтобы не отрубить мне все пальцы. Я отшвырнула первую голову. С трудом, надо сказать. Монстрик ко мне явно привязался и никак не горел желанием отпускать. Не успела она сориентироваться в воздухе и захлопав ушами спланировать в противоположную сторону, как Алекс одним ударом растёк ей черепушку. Вытекла отвратительная серая жидкость. Меня чуть не стошнило. Держи вторую, замахнулась я. Стой! остановил меня он и зачем-то воткнул меч в землю. Она же кусается. Мало того, что злодейка грызла мне руку, так, собрав все силы, она взлетела в воздух и пыталась добраться до моего носа. «Я больше не могу ее держать, Алекс!» – взмолилась я. «Сделай что-нибудь!» «Возьми ее за уши, они этого не любят. Но смотри, не выпускай!» Рассеянно отозвался он, даже не посмотрев в мою сторону. Похоже, ему что-то никак не удавалось найти за пазухой. Кот куда-то исчез. Я последовала совету старших, и только жало пальцами уши гоблина, как он истошно завопил. Нет! Только не уши! Ради всего, что для вас свято, только не это. Отпустите мои ушки. Лучше вырвите мне все зубы, выбейте глаза, оторвите нос, но не трогайте уши. Я удивилась, голова хныкнула и моляла: Вот притворная бестия, и я, испытывая изощрённое удовольствие, со злорадной улыбкой ещё сильнее сжала гоблинские уши. Бедняга чуть не умер. В это время Алекс нашёл, что искал. Оказалось, это шприц. Я недоумённо уставилась на него. Мы что, будем делать голове укол от бешенства? Услышав это, голова завопила. Не надо! Я больше не буду. Я смиренный. Его это уже не спасёт, а вот для сыворотки, которая излечит тебя, нам нужно у каждого встреченного вида монстров брать жидкость. Не имеет значения кровь это, слизь, жёлчь или яд. Начальство пообещало давать нам предельно подходящие задания по совету лаборатории, разумеется. Так что держи её крепче. Голова дёрнулась в последней попытке вырваться, я, удержав её, зажмурилась и отвернулась, а Алекс с холодным спокойствием вытянул шприцем у вопящей головы ту самую серую жидкость, которая у неё, похоже, была вместо крови, и снова убрал шприц за пазуху. Ты просто садис, самоучка. Разве нельзя было дать голове хоть какое-нибудь обезболивающее? Это ведь так негуманно. С чувством произнесла я: "Мне было очень жаль", тихо постановую головошку. "А когда ты её об стенку била, тебе не пришла в голову идея сначала надеть на неё каску? Ничего и не сделается, и боли они не чувствуют, а вопяты ругаются только от злости". Голова резко дёрнулась и вылетела из моих рук, а взлетев метра на 3 над нами, так что ни я, ни командир уже не могли её достать, укоризненно произнесла. «Странный вы, самурай, однако. Вместо того, чтобы защищать исторические ценности Японии, каковыми мы и являемся, вы уничтожаете редкий, исчезающий вид Рокурокуби. Но вам отольются наши слезы. Предсказываю, что когда-нибудь эта сумасшедшая гейша так оттреплет вас за уши, что вы свет-то не взвидите». Хотел бы я тогда послушать и ваши вопли. Выдав эту тираду оскорблённым тоном, голова взлетела ещё выше и скрылась в лесу. Но Алекс всё равно ничего не понял, ведь медальон переводчик был у меня. Я не стала ему переводить, хотя мысль насчёт ушей мне понравилась. Зря ты её упустила. Надо было её сразу прикончить, меньше хлопот. Теперь их осталось всего 4, теряя тем в сущности нечего, это может удвоить их силы. А если они объединятся, то за просто смогут загрызть кого-нибудь из нас, если мы будем гулять поодиночке. Тут он замолк и посмотрел на меня. Мы лихорадочно пересчитывали друг друга. Похоже, одна и та же мысль пришла к нам одновременно. Где агент 013? Кто это сказал, не помню. Мы ринулись звать котика Тишина. Похолодев сердцем, так и не дождавшись ответа, пошли его искать. Мы обошли дом, всё осмотрели, нигде никаких следов. В глазах предательски защепало. Зачем я ругалась с ним, обзывала Мурзиком? Чуть не плакала я. Если он ещё живой, добрый, милый толстячок, я больше никогда, никогда не позволю себе повышать на него голос. А какой он храбрый! Ведь несмотря на небольшой рост, он так отважно сражался со злобными головами, а ещё до них сколько их монстров одолел. Маленький герой, и не доживший до большой победы. От этих мыслей у меня полились слёзы. Увидев, что я плачу, Алекс остановился. Тебе что? В глаза голова плюнула? Нет, я лук чистила. У них слюна ядовитая, ты знаешь об этом? Теперь они у тебя будут еще долго слезиться. Алекса такой ответ вполне устроил. На редкость бесчувственный тип. А я снова ушла в свои мысли. Отважный, усатый агент, героически погибший при выполнении сложнейшей операции. Я добьюсь, чтобы тебе поставили памятник, сняли документальный фильм, а детям в школе непременно в каждом классе рассказывали бы о твоей короткой, но полной подвига в жизни. «Черт, как же я сразу не догадался! Тупой индюк!» Наш самурай хлопнул себя по лбу. «Интересно», — на секунду отвлеклась я. «А если бы я сейчас назвала его тупым индюком, он бы согласился?» «Вряд ли. Мужчины так непоследовательны». «Ну что?» — с любопытством хлюпнула я. «Ну где еще ему быть, как не в доме?» Там единственное во всём лесу сухое место, где можно вздремнуть.